Хидаюки Кикути Ди. Охотник на вампиров. Том 18. Крепость древнего бога. Глава 1. Путешественники на воздушном автобусе. Часть 1. Определенно зал ожидания выглядел очень неухоженным. Его острые дорожки пересекали и без того не особо просторное помещение. Можно было даже сказать, что ветер вовсю показывал здесь свою силу. В любом случае находиться в этом зале было лучше, чем на улице, так как тепло от атомного нагревателя прогоняло холод и не было слышно воя ветра. Если бы был слышен ещё рев двигателей, то это полностью завершило бы картину этого не очень привлекательного места. В зале ожидания было 10 пассажиров. Для аэропорта захолустного городка Восточного фронтира здесь собралась достаточно разношерстная публика. В этой толпе не было и малейшего намека на тех, кого чаще всего обслуживал данный аэропорт — фермеров. Молодая женщина, закутанная в металлический палантин, подошла к окну. Ее золотистые волосы, похожие на металлическое волокно, покачивались в такт походке. «Похоже, они закончили погрузку багажа. Думаю, мы скоро поднимемся на борт», — сказала она. Её слова скорее были адресованы самой себе, чем кому-то конкретно в зале. Мужчина с коротким ежиком, который теребил колоду игральных карт, пожилые мужчина и женщина, которые выглядели как супруги, все посмотрели на нее, но все трое предпочли хранить молчание. Мужчина с короткой стрижкой был молод, на вид моложе 30, и на его правой щеке был шрам в форме полумесяца. Судя по его неоднократным попыткам завязать разговор с молодой женщиной, он казался довольно учтивым, но внешний вид выдавал в нем явного бандита — Вверх его куртки из синтетической кожи был растягнут, показывая кобру, пистолета и палаш, обернутый вокруг нее. «Сейчас уже практически в любую минуту. При удаче можно попасть в столицу всего за 6 часов!» Начал разбойник и, стерев с лица улыбку, пробежался глазами по отбывающим, пока не остановился на троице, сидящей в противоположном углу. «Единственный недостаток этого путешествия в том, что ты не можешь выбрать, с кем лететь!» Объектом его откровенного замечания был человек, который оставался совершенно неподвижным. Непрозрачный черный капюшон закрывал его глаза, а пара рук, лежащих на коленях, была скована наручниками. С обеих сторон от него находились мужчины, на которых бандит бросал недовольные взгляды. Один из них был крупным бородатым мужчиной со звездой шерифа, приколотой груди в рубашке. Другой, более молодой человек, был одет в форму сотрудника полиции столицы. На спине младшего был закреплен металлический цилиндр, и золотой значок сверкал на груди его кожаного плаща. Полицейский из столицы прибыл для того, чтобы конвоировать в столицу преступника, захваченного во фронтире, и шериф присоединился к нему в выполнении этой миссии в рамках своих обязанностей. Ситуация была понятна любому с первого взгляда. Можно было сделать еще одно очевидное предположение. Большая часть преступников, на которых были капюшоны для защиты от солнца, не были людьми. Повернувшись к пожилой паре, бандит сказал. «Вы, ребята, вытянули не тот билет. Хотели насладиться приятной семейной поездкой, но только чтобы так ее испортить. Разве это не так, малыш?» Сказал бандит, обратившись к мальчику, сидящему рядом с пожилой парой. Хотя он и искал одобрение от мальчика, ребенок не кивнул на это и даже просто не двинулся и даже не посмотрел в его направление. Видимо, его перевозили из одного детского дома в другой, и хотя раньше с ним была няня, в какой-то момент она попросту исчезла. С момента входа в зал ожидания мальчик не произнес ни слова. Возможно, няня сдалась, потому что она также держала язык за зубами, и по холодности, висевшей между ними, было ясно, что они были бы рады избавиться друг от друга. У няни с лисим лицом, казалось, были собственные интересы, но, едва взглянув на потертый синий плащ мальчика, плотно обернутый шарф, опущенную голову, милое, но бледное личико, Любой мог бы понять, почему его перевозили из одного детского дома в другой, и почему няня исчезла сразу же, как только доставила мальчика в аэропорт. Все присутствующие смотрели время от времени на его полуаутичное состояние, пустые полуприкрытые голубые глаза, временами странно поблескивающие. Большинство из них думало об одном. Люди будут платить деньги, чтобы увидеть мальчика с такими красивыми глазами. Нет смысла сажать его на воздушный автобус, что летает над площадкой. Не получив ответа от мальчика, бандит прикусил язык. Помимо прочих лиц, в помещении находилась еще одна персона, но бандит даже не смотрел в его сторону, не говоря уже о том, чтобы заговорить. В мужчине было что-то неземное. В багровом плаще и шарфе того же оттенка он был словно в огне. У него было мужественное лицо, как у бронзовой статуи, и, несмотря на свою одежду, он не казался легкомысленным повесой. Когда он вошел в зал ожидания, тот не занял одно из многочисленных сидений — Наоборот, он остановился у двери, и его левая рука легко лежала на его длинном мече. Никому не нужно было видеть, что его клинок был длиннее и тяжелее тех, что обычно используется для самообороны, чтобы понять, что это профессионал. Он вел себя как воин. Самые странные вещи во всем его виде был колчан за спиной. Он был наполнен стрелами, но несмотря на это у него не было лука. Обычно все бы смотрели на него с подозрением, но только не в данном случае. Каждый раз, когда пожилая пара смотрела на него, они с облегчением переглядывались и кивали друг друга другу в знак согласия. Это объяснялось тем, что среди присутствующих находился преступник, даже и находящийся под охраной двух полицейских. «Идёт пилот», — сказала женщина, и на этот раз все, кроме воина, посмотрели в окно. От огромного сигарообразного корабля на далекой взлетной полосе отошел мужчина в летном костюме. Посмотрев на часы, подошедший пилот сказал всем — Поднимайтесь на борт, пожалуйста. Но будь я проклят, мы отстаем от графика всего на 30 минут. Перед тем как пассажиры начали выходить на посадочную полосу, их глаза обратились к мужчине в капюшоне и наручниках. Однако, когда шериф потянул за тонкую нить, прикрепленную к наручникам, заключенный поднялся без всякого сопротивления и проследовал наружу, где его ожидали только зимний свет солнца и голые деревья, вместе с полицейским впереди него и вторым позади. По обе стороны узкого центрального прохода в салоне корабля было 10 рядов кресел, по три в ряд. Первая поднялась на борт женщина. Заняв место у прохода крайнего ряда, она начала мерно потягивать содержимое небольшой ликерной бутылки, когда появился бандит из зала ожидания. «Извини, детка, но не могла бы ты немного подвинуться». Когда сильно загорелое лицо с обнажившимися в улыбке жемчужно-белыми зубами приблизилось к ней, женщина ответила взглядом, не скрывающим своего неудовольствия. «В салоне есть много других свободных мест. Я не хочу, чтобы ты беспокоил меня во время полёта». «Ох, не надо так. Чтобы превратить Ленную историю в короткую, мы берем свою судьбу в собственные руки на время полета. Если мне суждено умереть, я хочу быть рядом с такой прекрасной леди. Подними мне настроение, ладно?» Сильнее, чем его силовые нападки, оказалась его беззаботная улыбка, которая вмиг изменила настроение женщины. Переместив ноги в проход, она сказала, «Садись у окна» это очень любезно с твоей стороны я джен я не назову тебе свое имя сказала женщина опустошая содержимое своей маленькой серебряной бутылочки мужчина быстро пробрался на сиденье у окна и поторопился застегнуть ремень безопасности, бросив на нее смеющиеся взгляды, и говоря нет проблем мария детка выражение лица женщины изменилось твоя накидка на ней вышито это имя а это вещь. Ответила женщина, глядя вниз на конец металлической нити, что начала распускаться. «Это не мое имя. Она принадлежит женщине, что проиграла мне её за карточным столом. Она была журной женой одного фермера. Что ж, прекрасно. Если это тебя не заботят, то я буду тебя так называть. Успокойся. Нет никакой разницы, знаешь ты моё имя или нет». Двигатель самолёта начал рычать. Вглядевшись, в проход между сиденьями Джан сказал. «Странная компания подобралась у нас здесь, не думаешь?» Очевидно, у него была привычка искать одобрение своих слов у всех людей, с которыми он говорил. Хотя женщина и не ответила, продолжая пить, он все равно продолжал говорить: Эта няня ребенка явно не вернется. Из всех нянек, из всех людей ему попалась самое безответственное. Либо это было сделано по договоренности, так что нам не о очень беспокоиться, или все совсем наоборот. Я думаю, что это проблемный ребенок. Когда никто не замечает тебя просто потому что хочет, чтобы ты ушел. Я не знаю, ждет ли его кто-то на другом конце, но он доставит много проблем кому-то, я уверен. Я имею в виду, что его няня была из монстря Лангет. Чтобы тебя вышвырнули оттуда, ты должен быть действительно трудным. На его шее есть медальон, наверняка на нем выгравированы все подробности, и я был бы не прочь взглянуть на него». Пока бандит болтал, воздушный автобус начал медленно скользить по взлетной полосе. Пейзаж, замшилая старая взлетная полоса, Ручащийся ангары и далекий горный хребет понесся мимо окон все быстрее и быстрее. В то время как Джан дал своему языку передохнуть, самолет использовал силу восходящих воздушных потоков и поднялся на 16 тысяч футов для того, чтобы войти в поток. «Похоже, что мы взлетели. все хорошо», — глядя в окно тихо сказал старик своей жене, которая сидела рядом с ним, прижав руки к груди. «Сейчас остался только прямой путь в столицу». Пара должен встречать нас в аэропорту. Тебя страшно, дорогая? Все хорошо, ответила его пожилая супруга, и улыбка окрасила ее бледное лицо. Так происходит каждый раз, но действительно ли, пара придет? Конечно. Я написал ему, и мы получили оттуда в гостинице, не так ли? Он хороший мальчик, это верно, в отличие от Деппа. Деп да, просто честный, вот и все. Никто не будет счастлив с парой таких старых реликвий, как мы. Родной сын он или нет. Это неправда. После всего, что мы с тобой сделали для этих мальчиков. Хотя брови пожилого мужчины сердито сошлись, его жена устало ответила, «Пара самый добрый из них. Он никогда не скажет этого прямо, но мы мешаем ему. Когда окажемся в столице, давай лучше найдем дешевый отель и остановимся там. Там нам всем будет легче. Нет необходимости делать это. Ты знаешь, как тяжело мы работали, чтобы... Глаза старика выкатились, но он расслабился, когда увидел печальное выражение лица жены. Сделав глубокий вдох, он вернулся назад сквозь свои воспоминания. «Энги, и обе были счастливы увидеть нас, разве не так?» «Дэб, что ж, это совсем иная история, но пора. Неожиданно он заметил, что его жена широко раскрыла глаза и пристально смотрит на него. «Что такое, дорогая?» «Ничего». — ответила пожилая женщина, печально качнув головой. Она хотела сказать ему, что он не прав. «Ничего, ты прав. Они все были так добры к нам, верно?» «Точно так». Довольный, что жена наконец-то с ним согласилась, и старик несколько раз кивнул. Его пожилая супруга сумела сохранить беспомощную улыбку на лице, глядя на мужа, говоря, «Мы пролетаем над площадкой, верно?» Это был не совсем вопрос. Но старик почувствовал что-то жутко ужасное в её тоне, что у него даже пропало желание выяснять, что же это было. «Да, верно», — ответил он, снова поворачиваясь к окну. Их четвертый сын придет встретить их. С тревожными скрипами тут и там воздушный автобус продолжал плавно лететь со скоростью 330 миль в час. Тихий шепот разнесся сквозь тишину салона корабля «Уже скоро». Хотя он не был настолько громким, чтобы его услышал даже сосед по креслу, Почти все внутри содрогнулись. И в это мгновение что-то случилось. Через биение сердца воздушный автобус потерял равновесие, выскользнул из реактивной струи и начал спускаться к земле под углом куда опаснее, чем для обычного приземления.